Глава 20 Разговор с Равой Нувом вышел непростой. Теоретически все было выполнимо, а практически надо считать. Ладно, без калькулятора я справлюсь, а вот бумагу тратить мне жалко. Тут мне и помог совет Рава Нувы. Я бы до такого не додумалась. В деревне грамотных людей не было. Ну, то и счет многие знали, но писать и читать не умел почти никто. Некоторые знали, как написать своё имя. На этом местное образование заканчивалось. Я, разумеется, на местном тоже писать и считать не умела, а потому отправилась с Равой новым за знаниями. Хоть и не слишком охотно, но он согласился, что попробовать стоит, а ждать до весны только время терять. Да, так поздно обычно в город не ходили. Все брады были уже вытащены на берег, но сейчас одну из них спустили на воду, и команда гребцов работала веслами. Зимнее плавание существенно отличалось от летнего. Ветер, пронизывающий и мерзкий, качка, от которой меня мутило так, что спасала только странная кислая трава, которую мне выдала Гарла. Да и страшновато, если честно. Не выглядела Брада гордым кораблём, которому никакой шторм нипочём. Очень не айс впечатления были. Вряд ли я ещё раз рискну совершить такое путешествие. В городе я первым делом купила три церы. Это такая плотная и ровная дощечка с рамкой. Покрывают её слоем горячего воска, а когда остывает, можно писать. Нужна острая металлическая или деревянная палочка. Написанное можно стереть и писать по новой. Можно просто разровнять специальным скребком, а можно и залить свежим воском. Так что ещё и воску я купила. Вдруг тот, что на церах, весь испишется. После этого Рава Нуф повёл меня в центр города, где я ещё ни разу не была. Уж у кого он там на рынке спрашивал адрес и совет, кому именно обратиться, я не знаю. Но плутали мы долго. Хотя я и не сердилась. Мне было интересно посмотреть, как живут богатые горожане. Центр города почти весь был выстроен из камня. Сперва еще встречались деревянные надстройки. Но чем ближе к замку, дома стояли в 2-3 этажа, тесно друг к другу. Там, где жили купцы, на первых этажах были лавки с товаром. А там, где обосновались местные богатеи, дома были обнесены забором, возле некоторых домов были даже небольшие садики. И чем ближе к центру мы продвигались, тем больше были сады, больше было припорошенных снегом клумб и шире и длиннее аллея к дому. «Вот, Равалейна, нам сюда!» Это был большой и богатый дом. Три этажа, во всех окнах стекла, на крыше пускал дымок чуть не десяток труб. «Дрова? Дорого. Значит, хозяева очень богаты». «Что ты, Равалейна, нам в обход». «Я думала, мы идём в этот дом». «В этот, но не к парадному крыльцу. С другой стороны должен быть вход для прислуги». «Однако, как-то вот не привыкла я себя прислугой ощущать. Ладно, в конце концов, не так и важно, в какую дверь зайти». Стучать пришлось долго. Эта дверь находилась рядом с кухней, и в шуме гами наш стук расслышали не сразу. Рава поговорил с пожилой служанкой в сером платье и сером же переднике. Она покосилась на меня, но сказала. «Тут пока посидите. У Равы Корса сейчас урок идёт. Закончит заниматься с господином, я передам, что его ждут». Тут это было возле дверей кухни. Стояла скамейка, на которой в больших горшках с ручками хранилось что-то вроде помоев садиться я побрезговала. Слишком заляпана сальными потёками была скамейка, да и запах стоял не цветочный. Ждать пришлось долго, по моим ощущениям, больше часа. Коридор в разные концы здания, лестница на верхние этажи явно не для господ, серые каменные стены, сохранившие только часть побелки. Мужчина, который спустился к нам по узкой грязноватой лестнице, был одет не слишком дорого, примерно как купец средней руки худощавый, субтильный, но какой-то обрюзглый одновременно. Держался надменно и пренебрежительно, на мое приветствие даже не кивнул, разговаривал только с Равой Нувом, но подработать не отказался. «Завтра у меня свободный день, и я приду. Но деньги вперед. Деньги, Равокорс, получите, как набраду Браду подниметесь, половину. Другую половину, как запишите все, что нам потребуется. Ежели не нравится вам условие, почтенный, то мы другого найдем». Рава Корс поморщился, потом сказал. «Хорошо, я приду утром, но позаботьтесь о приличном обеде». Я видела, что Рава Нуф уже злится. Я его понимала. Какой бы спокойный и уравновешенный человек он не был, но когда равный по социальному статусу ведёт себя как большой барин, это раздражает. Ночевать мужчины всем коллективом отправились в трактир. На борту Брады остались я и Рава Нуф. Кто-то должен сторожить, а мне спокойнее было рядом с ним. Даже то, что я спала в одежде под двумя одеялами, не спасало от холода и сырости. Проснулась я раздражённая и, кажется, простывшая. Во всяком случае, горло болело. Шанга, который в отсутствии Равы Нува оставался за старшего, принёс нам из трактира, завёрнутый в полотенце, а сверху ещё и одеяло, кувшин горячего напитка. Что-то вроде Глинтвейна с небольшим количеством алкоголя и ярким фруктовым вкусом. Я даже согрелась и нормально позавтракала. Рава Корс, как и обещал, пришёл ещё до полудня. Но когда понял, что у него будет не ученик, а ученица, чуть не лопнул от злости. «Вы, любезный Раванув, заплатите мне за напрасную трату времени, и пойду я своими делами заниматься. Эка выдумали, бабу счёту и математики учить!» Вы бы еще попросили корову с рынка цифири обучить. Издевательство это, оскорбление. Но не то у меня было настроение, чтобы слушать такое. Вот совсем не то. Какой-то, прости господи, средневековый болван сомневается в том, что женщина может знать математику. Любезный Рава Корс, я предлагаю вам пари. Я достала из кармана шубы небольшой мешочек. Здесь пять серебрушек. Мешочек я открыла и высыпала монеты на ладонь. Если до обеда я не выучу цифры и первые четыре правила обращения с ними, вы заберете монеты и оплату за весь день и сможете уйти. Но если выучу, то вы мне отдадите свои пять серебрушек и не возьмете плату за обучение. Готова повторить это предложение при свидетелях. Это несколько сбило его с толку. Он совершенно свято был уверен, что женщину математики не научить. И пять серебрушек — это очень большие деньги. Он косился на мою ладонь и не мог отвести глаз. Но и моя наглость его поколебала. «А кто рассудит, если ты ничего не выучишь, но будешь говорить, что всё знаешь и поняла?» «Обращайтесь ко мне на «вы», Рава Корс. Иначе вас сейчас просто попросят удалиться с Брады». Он растерянно оглянулся. Но так как все мои спутники, кроме Нува, ушедшего по делам, были уже на корабле и молчаливым своим присутствием как бы подтверждали «Да, сейчас попросим отсюда, прямо под белой ручки попросим», тон он существенно сбавил тон. «Почему вы думаете, что за один день освоите все правила сложения, умножения и прочего? Или у вас деньги лишние?» «Потому Рава Корс, что я прекрасно знаю эти правила и умею быстро считать. Но я иностранка и не слишком хорошо знаю ваш язык, поэтому мне нужно будет выучить сейчас только пару десятков новых слов и запомнить, какая цифра как пишется. В остальном я справлюсь без вас, и вы можете называть меня Рава -лейна. Рава? И вы умеете читать и писать? Умею, Рава -корс. но только на своем языке. Ваш я начала учить поздней весной. До математики я просто не дошла еще. Так и не рискнув со мной спорить, Рава Корс покорно зашел в клетушку, где я ночевала, что-то бурча себе под нос, уселся на широкую скамью, взял в руки подготовленную церу и принялся писать и объяснять. С большим любопытством косился на мою записную книжку. Тут я решила не экономить бумагу и писала не карандашом, а шариковой ручкой. Это то, что пригодится всегда. Словарь я уже не вела, запоминая язык в разговорах. Но название и начертания цифр мне боязно было забыть. Слово можно и уточнить, а вот забытую цифру можно узнать только в городе. Так что я старалась и писала мелко-мелко. Высшая математика мне здесь не понадобится, но счет до миллиона и простые действия пригодятся. Попутно он, конечно, пытался выудить у меня сведения о моей стране, но такие разговоры я обрывала, напоминая, что это я ему плачу, и он должен отвечать на вопросы. Вечером молчаливый Рава Корс уходил, став богаче только на одну серебрушку. Это было дорого, но мы торопились, и искать другого учителя было просто некогда. А этот надменный упырь заломил за один день занятий свою плату за половину месяца. Правда, и вытянула я из него не только математику для начальной школы, но и местный календарь и немного сведений по истории страны. Именно тех, которые мне были нужны.